Эпизод 11. Ризо сидел за столом. На экране телевизора мелькали кадры документальной хроники событий, происходивших далеко от Москвы, в Абхазии, где периодически вспыхивающие стычки между грузинской и абхазской стороной держали в напряжении чудесный край, край, созданный Богом в награду людям и превращенный людьми в ад. У Ризо было много родственников в Абхазии. Он нахмурился, глядя на эти кадры. Когда хроника кончилась, по каналу пошла веселая музыкальная передача. Без перерыва. Не заботясь о том, чтобы отделить только что промелькнувшие кадры хроники, показывающие страдания и боль людей, от ритмов задорных песен и веселых реплик ведущих. Резо отвернулся, взял пульт и переключился на другой канал. На этом канале шел американский детектив. Несколько молодых людей стреляли в друг друга, умудряясь выпускать гораздо больше патронов, чем может находиться в одном пистолете. И, к счастью, ни разу не попадали друг в друга. Ризос отвращением выключил телевизор и уронил голову на грудь. Нестерпимо хотелось спать. Пистолет лежал рядом, и он на всякий случай немного отодвинул его, чтобы не мешал. После прикрыл голову руками и заснул. Проснулся он, разбуженный шумом входной двери, схватил пистолет, вскочил, испуганно озираясь. В комнату вошла Вера. «Я получила ваши деньги», — сообщила она. «И, как вы просили, купила вам одежду. Только не знаю, подойдет ли вам этот костюм. Ваших размеров не было, и я выбрала такой цвет». Резо с отвращением, смешанным с удивлением, увидел зеленый костюм в клетку, но не стал комментировать ее выбор. Она протянула ему деньги. «Здесь 3700», — сообщила она. — Триста долларов я отдала за ваш костюм и купила вам рубашку, как вы просили. — Спасибо, — поблагодарил он. — Вы мне очень помогли. — Вы, наверное, хотите спать? — догадалась она, увидев его глаза. — Идите в спальню, можете лечь там или здесь, на диване, как вам удобно. — Спасибо. — Я хотел принять душ, — признался он, но ждал вас, чтобы получить у вас разрешение. Удивление мелькнуло в ее глазах. Улыбнувшись, она кивнула и прошла в ванную комнату. идите сказала она через минуту я повесила вам чистое полотенце я только позвоню вечером в тбилиси и уйду извиняющимся тоном сказал он не волнуйтесь у нее были странные глаза чуть запавшие и уголки опущенные вниз грустные серые глаза резов который раз подумал что они с никитой были очень разными людьми он прошел в ванную комнату разделся казалось вся его одежда пропахла тюремным запахом параши в шее хлорки Можно я возьму ваше лезвие? спросила он из ванной комнаты. Какое лезвие? не поняла Вера. Ножное, пояснил он, чувствуя, что краснеет. Я не могу не бриться. Ну, конечно, возьмите. Там есть новое лезвие, а вы не порежетесь? Ничего, постараюсь как-нибудь приспособиться, ответил он, глядя на себя в зеркало. Разве мог он предположить, что все обернется таким образом? Я положила вам свой халат, сказала женщина. вы можете надеть его, я постелю вам на диване». Возражать не было смысла. Он снова посмотрел в зеркало. «Нужно что-то придумать», — думал он, рассматривая свое лицо как чужое. Побрившись и встав под горячий душ, он с запоздалым сожалением подумал, что не попросил купить ему свежее нижнее белье. Но ему было неудобно просить об этом, в сущности, малознакомую женщину. Через полчаса он вышел из ванной комнаты и надел халат. Пистолет он завернул в старую одежду и все это сложил в пакет, в котором Вера принесла ему новый костюм. В гостиной его уже ждала постель на диване. Он хотел поблагодарить хозяйку, но она уже находилась в спальне, деликатно предоставив ему возможность улечься. Думать больше ни о чем не хотелось, и он, сняв халат, лег на диван и сразу провалился в сон, успев с удивлением заметить, что часы показывали около четырех часов дня. Он проснулся, услышав длинный звонок, резко прозвучавший в тишине квартиры. Сначала он даже подумал, что это ему приснилось, но тут же раздался второй звонок, и он внутренне сжался, не ожидая от внезапного визита ничего хорошего. Услышал шаги Веры, ее голос. «Кто там?» Очевидно, ей что-то сказали, а она, замешкавшись на секунду, сказала. «Сейчас открою, подождите, я не одета!» Она вошла к нему в комнату. «Из милиции», — сообщила Вера. Он растерялся. Неужели они смогли так быстро его вычислить? «Не открывайте дверь!» Вырвалась у него. «Нельзя!» рассудительно сказала она. «Только вы не шумите!» «Да-да, конечно!» Он вспомнил, что положил оружие в пакет со старым костюмом. Поискал глазами пакет. Слава богу, тот лежал рядом с диваном. Она вышла из комнаты, а он, вскочив с постели, бросился к пакету, стал шарить, нащупывая пистолет. Он услышал, как Вера открыла дверь, и замер посередине комнаты с пистолетом в руках. «Что вам нужно?» спросила Вера. «Извините», — услышал Ризо незнакомый голос. «Майор Рожко из ФСБ, вот мое удостоверение». Видимо, их было двое. Ризо почувствовал, как у него дрожат руки. Он боялся даже пошевельнуться. «Идемте на кухню», — предложила женщина. «У меня ремонт в комнатах». По звукам шагов можно было понять, что они прошли на кухню. Отсюда трудно было понять, о чем они говорили. Резо, благо он стоял босиком, сделал несколько шагов и подошел к стене, припадая к ней ухом в надежде услышать хоть что-то. «Вы были с ним в близких отношениях?» – услышал он слова пришедшего. Очевидно, речь шла о Никите. «Мы были друзьями», – ответила Вера. «А почему вы говорите в прошедшем времени?» «Он погиб», – сообщил Рожко, и Резо услышал, как она вскрикнула. «Гораздо сильнее, чем тогда, когда он сообщил ей эту новость». Вера была еще и хорошей актрисой. Наступило долгое молчание. Резо с ужасом чувствовал, как ей невыносимо тяжко держать паузу, как трудно играть роль. Потом он подумал, что она могла действительно любить Никиту, и само известие о его смерти могло на нее сильно подействовать. «Вы знали его компаньона, Ризо Чашвили? спросил Рожко. Ризо сжался, замерев от ужаса. «Немного. Я видела его несколько раз». Спокойно ответила Вера. И тут же перешла на другое. «Где сейчас тело Никиты?» Она специально отводила разговор в сторону, чтобы не отвечать на их вопросы. Понял Ризо. «Она была гораздо умнее, чем он мог предполагать». «Он в морге», — сообщил Рожко. «И пока, к сожалению, доступа туда нет. Нас интересует его компаньон. Есть подозрение, что именно он был убийцей вашего друга». «Он врет!» — хотелось крикнуть Ризо, Но он молчал, стиснув зубы. «Как странно», — сказала Вера. «Мне казалось, что они хорошие друзья». «Так бывает», — продолжал Рожко. «Бывший друг может стать хуже врага. Мы предполагаем, что они поспорили из-за доходов, и Гачашвили убил вашего друга». «Его арестовали?» «Он сбежал», — сообщил Рожко. «Но мы его ищем. И хотя вероятность того, что он может появиться у вас, достаточно невелика, тем не менее мы хотим вас предупредить». «Спасибо». Но я почти его не знала. Я не думаю, что он может появиться в моем доме. Он, по-моему, даже не знал, где я живу. Вот наш телефон. Если вдруг он позвонит, или к вам придет кто-то из его друзей, вы сразу же сообщите нам. Обязательно. Резо перевел дыхание. Гости поднялись и пошли к выходу. Очевидно, один из них свернул в другую сторону. «Не туда!» Почти крикнула Вера. «Входная дверь с другой стороны!» «Мы ошиблись», — раздался голос майора Рожко. второй все время молчал. «До свидания». Раздался щелчок закрываемой двери. Ризо опустил пистолет, вспомнил, что стоит в одних трусах, и бросился надевать брюки. Он не успел еще застегнуть пуговицы, когда она вошла в комнату. «Извините», — сказал он, застегиваясь. «Вы все слышали?» — спросила она. «Почти все, но они врут, я его не убивал!» «Это я уже поняла. Что вы думаете делать?» Мне не понравился взгляд этого майора. Он, кажется, что-то подозревает. «Да», — согласился Ризо. «Они могут начать прослушивать ваш телефон. И еще хуже — установить наблюдение за вашей квартирой. Мне нужно срочно отсюда уходить». «Это не выход», — возразила она. «Они могут арестовать вас прямо на улице, перед домом». «Мне нужно еще позвонить», — вспомнил Ризо. «Но от вас нельзя. У вас есть среди соседей друзья или люди, с которыми вы в хороших отношениях? Я позвоню в Тбилиси от них». Я, конечно, заплачу за разговор, но мне нужно обязательно позвонить и предупредить жену, чтобы она не возвращалась в Москву. Я договорюсь, — согласилась она. Только вы спрячьте свой пистолет, а то напугайте соседей. Он согласно кивнул, доставая новую рубашку из пакета, в котором она была упакована. Сидевший в автомобиле Рожко сказал своему напарнику. Мне она не понравилась. Слишком эмоционально переживала насчет гибели своего друга. А они были знакомы всего несколько месяцев. Говорит, что у нее в доме ремонт, а в холле на полу коврик лежит чистый. Получается, что рабочие у нее взлетают над этим ковриком. Нужно передать, чтобы подключились к ее телефону. Может, она все же знала этого грузина? «Как ему удалось убежать? Там же четверо наших было!» Спросил коллега у Рожко. «Очень просто. Вошел в подъезд, попросился по нужде. Бурый пошел его сопровождать. Водителя на улице оставил, а сам вместе с ним в подъезд вошел». «Что с уголовника взять? Как быдлом был, так и мы остался. Вообще, зачем их позвали? Сами бы справились без них». «Он убил Бурова?» «Лучше бы убил, но только ранил, схватил пистолет и прямо в наручниках убежал». «Кретины!» — зло бросил Рожко. «Ну ничего, без документов далеко не убежит. В наручниках без денег и документов точно не убежит. Но на всякий случай нужно телефон этой дамы несколько дней на контроле подержать». Мы уже взяли на контроль телефон его семьи в Тбилиси. Теперь откуда ни позвонит, мы сразу засечем. Нам Слепнев всем голову оторвет, если не найдем грузина».